Сказочное утро Здравствуйте, дорогие мои школьники старших классов, девушки и юноши. История, которую мы начнем рассказывать сегодня для вас. Для ваших мам и пап, бабушек и дедушек. Уважаемые товарищи взрослые, приветствую вас. Я, Марина Богдасарян. предлагаю всем вам послушать радиокомпозицию повести Ивана Сергеевича Соколова-Микитова «Детство». Иван Сергеевич Соколов-Микитов – русский советский писатель и журналист – Специальный корреспондент газеты «Известия». Спецкором Иван Сергеевич работал дважды. Во второй раз во время Великой Отечественной войны. В то время Иван Сергеевич жил в городе Молотове, что в Придуралье. «Где же этот город?» – спросите вы. «На самом деле город этот вы знаете. Жителям города мой привет. Бывало в нем и не раз». Это Пермь. Накануне войны в 1940 году указом Президиума Верховного Совета СССР город был переименован в честь революционера, советского политического, государственного и партийного деятеля, председателя правительства СССР Вячеслава Михайловича Молотова. Город Пермь стал Молотовым на 17 лет. В 1957 году, то есть Павел, после 20 съезда о котором вы, мои юные друзья, наверняка уже слышали, городу вернули историческое название. В следующем году всей страной отметим 300-летие Перми. Именно столько лет пройдет со дня основания города. В годы Великой Отечественной войны промышленность города была переориентирована на военные нужды. Кроме того, сюда были эвакуированы 64 предприятия. Здесь было сформировано большое количество воинских частей. Сюда было эвакуировано 379 тысяч ленинградцев. Среди них оказался и Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Небольшой опыт работы в газете у писателя был. Было это 110 лет назад. Тогда еще Иван Соколов работал в газете «Ревельский листок». Ревель – это Таллин. А еще Соколов-Микитов много путешествовал. Участвовал в арктических экспедициях, возглавляемых отраслью Юрьевичем Шмидтом. За экспедициями в Северный Ледовитый океан на землю Франции Иосифа и Северную Землю последовала группа по спасению ледокола Малыгин. Было это почти 90 лет назад. В экспедиции участвовал и Соколов Микитов, как корреспондент газеты Известия. До 1947 года о мирной жизни Соколов Микитов не писал. Повесть Детство написал в 1953 году, то есть без малого 70 лет назад. Читает повесть Олег Ануфриев.